Следователя звали Хрипушин. Зыбин прочел его фамилию, когда подписывал бланк допроса. Был этот Хрипушин статным мужчиной, лет сорока, с тупой военной выправкой, с большим плоским лбом и мощными, похожими на рога жука-оленя бровями. А глаза под этими бровями были у Хрипушина светло-оловянные. Затем был у него еще пробор по ниточке, френч, блестящие сапоги. — Ну, вообще-то, конечно, мужчины что надо, таких любят ловцы душ человеческих. — Обратите внимание на такого-то студента, — докладывают они. — Я с ним парочку раз толковал, кажется, наш человек. Хрипушин, конечно, по всем статьям был нашим человеком. — Здравствуйте, — сказал он строго и кивком отпустил разводящего. — Вот садитесь сюда, — показал он стул у двери. — А это что у вас с глазом? Зыбин ответил, что это он расшибся во сне. — Что ж вы так беспокойно спите? — сурово и насмешливо спросил Хрипушин. — У врача были? — Хорошо, проверим. — Так, имя, отчество, фамилия, год, место рождения — все точно и полностью. Зыбин ответил. Хрипушин записал. И затем часа два оба они сосредоточенно работали. Кто родители, как девичья фамилия матери, где учился, где работал, имел взыскание где проживал до ареста, по адресам, есть ли братья и сестры, адрес, какие есть еще родственники, адреса, какие, знаете, иностранные языки, были ли за границей, были ли под судом и следствием, подробно, подробно, подробно, не торопиться, сейчас уже некуда торопиться. Но Зыбин и не думал торопиться. У него даже в голосе прорезались такие широкие партикулярные нотки, когда он объяснял, что такое фитопатологическая станция имени Докучаева, где работает его сестра, что Докучаев пишется через «о», а фитопатологическая через «и», «а» и «два», «о». Хрепушин тщательно записывал все и лишь иногда вскидывал на него испытующие грозные оловянные глаза, не издевается ли враг. Но враг был совершенно серьезен и спокоен. Он хорошо запомнил Буддо. Теперь следователь мудрый пошел. Это не то, что раньше. Он вас уже с первого допроса просветит насквозь, вот посадит вас у стенки и начнет душу выдавливать как, да что, да где. Ты и так весь кипишь. Хочешь скорее понять, в чем дело, он точит и точит. Ну, нет, на эту дурочку вы меня, дорогие товарищи, не возьмете. Достаточно было уже одного Неймана, и терпения у меня, вос и маленькая тележка. Дядя, до революции, мой родной дядя по отцу, Сергей Терентич работал в городе Мариуполе, мировым посредником, это через О, А во время империалистической служил в союзе городов, это, кажется, с большой. Так они в полном согласии прописали до вечера. Кончили один бланк, взяли другой, зажгли свет. Наконец Хрипушин отложил ручку и сказал, «Теперь назовите всех ваших знакомых». И тут Зыбин действительно чуть не рассмеялся. Да чего все шло именно так, как он ожидал. Еще месяца два тому назад Корнилов, изрядно подвыпив, рассказал ему о своем первом допросе. После очень корректного и неторопливого анкетного разговора следователь вот совершенно так же положил ручку, Откинулся на спинку кресла и сказал, а теперь назовите всех ваших знакомых. Я спрашиваю его, то есть как всех? Да так вот, всех. А что у вас их так много? И стал я называть. Назвался Служивцев, это легче легкого. Потом Соседей тоже несложно. А потом дошло до товарищей по учебе. Тут ж я стал думать, ведь были просто однокурсники». А были настоящие друзья, а с друзьями и дела, и разговоры были и дружеские. Так вот, всех их назвать или не всех? Назвал не всех. Затем женщины. С ними уж совсем морока. Если назвать, то их потащат в свидетели, а если нет, то, может, еще скорее потащат. Так как же называть или нет? Вот как бы вы поступили? Он тогда пожал плечами и сказал, что так сразу же ему ответить трудно. Ага. — А мне, думаете, было легко, — обрадовался Корнилов. — Но, верно, некоторые наиболее явные знакомства скрывать все-таки невозможно. — Так вы, значит, назвали бы, — подхватил Корнилов. — И сейчас же пошли бы вопросы, где познакомились, часто ли встречались, где, когда, кто еще присутствовал, были ли в ресторанах, когда, в каких, в какой компании, а может, в кабинете, а потом вызовут ее, да и покажут ваши показания.